ЧАСТЬ ВТОРАЯ глава 22. Постовые сбивались с ног, направляя поток машин по другой улице. Демонстранты перекрыли улицу, подогревая себя криками, сгруживаясь как овцы, чтобы, если какой водитель, озверев, решится пустить машину на толпу, то чтобы попасть под удар не одному, а всей массе. Не то, что на миру смерть страшна, христианам она всегда страшна, а удар распределиться на всех, можно отделаться синяком, зато всю жизнь ходить в героях. Церковь наносит ответный удар, сказал Володя. Если бы церковь, буркнул я. А кто же? Чистые души. Церковь даже с петлей на шее не способна поднять жирный зад. Это как с двумя лентяями, что лежали в горящем сарае. Терпели, и только когда загорелась одежда, один слабо вскрикнул «Горим!», а второй тихонько попросил «Соседушка, крикни за меня! Горим!». Да что там, церковь даже не крикнет, за неё кричит «Это людьё!». хорошее людьё, чистое, недалёкая, не видевшее мира, не читавшее других книг, не слушающее других людей. Мы любим таких. Всем нам приятно общаться с хорошими людьми, что глупее нас. Он посматривал на меня недоверчиво, на чистом лбу собрались морщинки. «Я поеду по кольцу», — сообщил он. «Хоть и дальше, зато нет перекрестков. Да и никакие демонстранты там не перекроют». Машина неслась уверенно, мощно. Мотор не гудел, а едва слышно мурлыкал. Меня уютно вжимало в мягкое сиденье. Но на душе была горькая безнадежность. «Соберемся. Опять будем говорить о НАТО». Я буду говорить. Хотя я-то понимаю, что дело не в НАТО, что продвижение этого военного блока к нашим границам — это не угроза нападения, а куда страшнее и хуже. Это результат уже одержанной победы. И Краснохарев, и его блестящий ученик, что держится так скромно, Усачев, Икоган, Коломиц, Яузов. Никто из них не понимает, что на смену атомным бомбам, водородным и даже нейтронным пришло более современное оружие. Нет, не химическое или биологическое. Это такой же примитив. Рудимент мышления каменного века. Ни лазерная, не электронно-компьютерная, интернетовская. Хотя уже теплее. Но не потому, что по интернету можно залезать в Пентагон и воровать атомные секреты. Или испортить базы данных. На смену незаметно для простого народа, а многие политики не умнее своих сапог, Пришли бомбы философские. Бомбы с зарядами вседозволенности, разврата, сексуальной свободы, признание секс-меньшинств, признание прав дебилов и круглых идиотов на представление их интересов в парламентах, на свою долю в руководстве. как могла выстоять в борьбе Америка, где за все века истории не было ни одного философа, ни одного ученого, ни единого крупного деятеля. Даже в таком простом деле, как военное, там не было ни умов, ни героев, что бросались бы под танки или нам, бразумры, зотов. А этим как раз и победила. Чтобы победить другие народы и культуры, Ей надо было всего лишь провозгласить девизом «все дозволено» — разврат, трусость, предательство, хапанье. Все пороки легализируются, уже нет разврата, предательство оправдано, как и трусость. «Все правильно». Другие народы, рано или поздно, глядя на такой разнузданный шабаш, устанут от карабканья к совершенству. Неважно какому — коммунизму или построению царства Аллаха на земле. Вернее, устанет средний человечек. А его, как известно, большинство. И как большинство... проголосует за более простую жизнь. Никакого космоса, никакой звездной астрономии. Мой сад, моя корова, персональный компьютер с играми, возможность ходить к жене соседа, и чтобы это не было с риском для жизни, чтобы это было естественно и без усилий. женщинам. Тоже воля. Чтобы не приходилось часами уговаривать расстегнуть еще одну пуговицу. А чтобы это стало просто. Как выпить стакан воды. Нет, лучше пепси. Меня качнуло к дверце. Мимо медленно поплыла красная кирпичная кладка. Мелькнула зеленая форма. Вежливый, но строгий голос попросил предъявить документы. В машине потемнело, кремлевские часовые заслонили окна со всех сторон. «Хоть здесь тихо», — сказал Володя с облегчением. «Только бы не как в могиле». Он погнал машину через мощенный плитами двор, шины весело шуршали по граниту, и с подъезда дворца навстречу слаженно двинулись парни Чеканова, охрана президента. Но когда я выбрался из машины, первым ко мне подскочил бойкий массмедик, длинноволосый, в темных очках, в стеклах которых отражалось солнце. Он сунул мне под нос микрофон. На ручке крупная надпись явно их канала, другой рукой зачем-то шуровал в кармане. «Что вы скажете о новых указах президента?» «Каких?» — поинтересовался я. Он несколько смешался, что удивило. Обычно этих ребят ничем не проймешь. Наглость. Первое качество профессии. Впрочем, каждый тут же начинает делиться своими ценными мыслями, раздуваться на экран, а когда массмедик пытается закончить интервью, еще и вопит, что не все сказал. Последних, где он пытается ударить по национальным святыням. Разве, удивился я? Как это? Похоже, он уже начал терять интерес к человеку, который вроде бы и вхож в коридоры власти, но, может быть, даже не видел президента, а только вытирает пыль в его отсутствие. Но он решил сделать то, что не смогла советская власть, сказал он, разрушить святую православную церковь, «Странно», — сказал я удивленно. «А что вы скажете?» — повторил он снова, уже растерянно. Ибо любой человечек, будь это порно певица, депутат или премьер, охотно лезли под объектив, рассказывали подробности о делах, о которых даже не слышали, только бы почаще мелькать на экранах. «Скажите нам». Я стал подниматься по ступенькам. Масс-медик попытался пройти следом. Чекановцы остановили. Он завопил радостно, что ущемляют прессу. Со всех сторон засверкали вспышки фотокамер. Я надменно сказал наблюдавшему за нами Володе, объясни этим странным людям, что я застал еще те времена, когда мужчинам неприлично было дарить цветы, а женщинам вино. Тогда никто не подавал руку, не общался с теми, кто в начале разговора не снимает темные очки, а руку не вытащит из кармана. Масмедик задергался, то ли почти выигрывал в карманный бильярд, то ли, наконец, ухватил зловредную блоху. На лице отразилось страдание, а тут еще очки снимать, которые все же придают глупому лицу загадочное выражение. Другая рука занята микрофоном, а я усмехнулся и прошел в услужливо распахнутую дверь. «Один из охранников на правах знакомого видит меня уже вторую неделю», — спросил недоверчиво. «А что, были такие времена?» «Трудно поверить?» — спросил я в свою очередь. Овы, самому уже не верится». Передо мной открывали двери. Всякий раз задерживая ненадолго, словно просвечивали в поисках оружия. Пропускали до следующей двери и снова останавливали. Я почти не замечал этой рутины. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. А это все-таки монастырь чужой. Мысли больше занимал странный парадокс. Что когда СССР борецал оружием, Весь советский народ, за редчайшим исключением, был за США. Если бы в самом деле война, наша армия сдалась бы американцам. Только бы не воевать с теми, кто, по нашему мнению, стоял на страже свободы, справедливости. Но вот сейчас, когда мы вроде бы уже не враги, Все слои общества ощетинились на США за их продвижение к нашим границам. Именно теперь чуть ли не каждый готов бросить в их сторону гранату или хотя бы гнилое яблоко, хотя к этому никто не призывает. Американцу, по чьей стране не прокатывались опустошительные волны скифов, кемерийцев, татар, шведов, немцев, французов, не понять ожесточения русских – По поводу НАТО. Москву, к примеру, брали и сжигали дотла татары, поляки, французы. Ах, так еще и американцы. В кабинете Кречета собралась половина его рати. А у Краснохарева и Яузова видок таков, словно ночевали, если не здесь, то под крыльцом. Кречет встретил на середине кабинета, пожал руку, проводил к свободному стулу, выказывая уважение к отечественной науке. «Пристают?» — спросил он. «Я видел из окна. Похоже, вы его отбрили?» — вид у парня ошарашенный. «Да ладно», — отмахнулся я. «Видно же, что парень раньше писал о проститутках, скандалах, постельных утехах». В певичках, а тут послали говорить с нормальным человеком. Конечно, парень растерялся. — В его мире нормальных нет? — Подлая рать, — сказал Кречет с раздражением. — У меня нет особой симпатии к коммунистам или либералам, но когда вижу, что все газеты все... Лезали зад президенту, предыдущему, конечно, и ни одна из этих пишущих тварей не рискнула вставить ему перо, хотя по стране ходили видеокассеты с записями его пьяных похождений на Западе, то ясно, что у нас за пресса. За столом подняли головы, прислушивались. Возможно, у президента в этот момент как раз оформлялась некая инициатива, важно успеть понять ее раньше других. «Господин президент», — сказал Коган очень серьезно, — «зато теперь вы не можете пожаловаться на отсутствие интереса к вашей персоне. Значит, с вашим избранием демократия восторжествовала?» Кречет отмахнулся. «Эта мразь просто чует, что я вот-вот упаду, и по своей подлой привычке легать постаревшего льва спешат, спешат». «Но я уж постараюсь, чтобы...» Его огромные кулаки, угрожающие, сжались. В кабинете наступило тягостное молчание. Коган сказал мечтательно. «Зато потом...» «Вот будут лизать, зализывать, зацеловывать. Кожу сотрут, хотя нет. У нашей прессы языки шелковые. Иногда и там, за бугром, — сказал я, — языки не только шелковые, но и истекают мёдом. Краснохарев буркнул, не отрываясь от бумаг. — Реклама, что ли? — Можно назвать и так, — согласился я. — Реклама своего образа жизни. — Как сирены, что обольщали Одиссея, поют. — Но Одиссей сумел устоять. А мы — нет. На меня посматривали с сомнением, но внимательно. Хоть какие глупости я не говорил, но все-таки президент зачем-то меня приглашает. Более того, прошел слушок, что даже советуется. Кречет усмехнулся. «Я сам слушал этих зарубежных сирен». Наше правительство здорово постаралось, чтобы их слушали и всему верили без оглядки. Мало разглушат, значит, там правда. Извечное русское отношение к власти. Мне, как и всем, нравилось все запретное. Как нравилось и то, что позволяло не карабкаться на гору, а позволило бы катиться вниз». Ведь, по сути, прежняя власть усиленно тащила человека на сверкающую гору. А Запад вкратчиво уверял, что в этом самоистязании нет надобности. Он бросил на меня быстрый взгляд, но я уже упорно смотрел в стол. Кречет говорил цитатами из моей старой книги по психике масс». Может быть, ему будет неприятно, что я замечаю, кто знает. «Возьмем простейшую ситуацию», — продолжал он с ядовитой улыбкой. «Когда человек решил бросить курить или пить? Или возьмем того больше. Решил по утрам делать зарядку, учить язык, бегать трусцой. И вот все вдруг начинают. — Да что ты с нами не пьешь, не уважаешь, да? Да закури разок с нами. Это здоровью не повредит, все в раке. Вон, смотри на Митрича, курит, пьет, а все еще к бабам ходит, хотя ему семьдесят лет. Вон их не Черчилль, каждый день по толстой сигаре, бутылке виски, толстый как копна. А помер в девяносто лет. Булавливайте. Краснохарев покряхтел. «Что ж, Одиссей всем ухи воском забил. А нам чем?» «Вот-вот. В начале века можно было в изоляции строить хоть коммунизм, хоть царство божье на земле». Но с приходом радио те, кто страшится таких строителей, стали уверять, что можно жить и никуда не стремясь, просто жить. И что так жить даже лучше. И плевать на высокие цели и мотивы. Человек произошел от обезьяны. Он сам обезьяна и обезьяны останется. Вот вам работа Фрейда, Моррисона. И когда изо дня в день... Тебе долбят, что можно прожить и без утренней зарядки, и что не обязательно истязать себя диеты, то надо быть сверхчеловеком, чтобы устоять. Но народ не состоит из сверхлюдей. Простого человека всегда легче уговорить бросить работу и полежать, чем работать. Кречет все чаще посматривал на меня. И наконец отвел в сторону. Что-то случилось? Ничего особенного, ответил я с неловкостью. Голос президента был полон участия и словно боевой генерал внезапно превратился в священника. Просто я не в своей тарелке. И не за своим столом. Почему так? Все работают, как вы изящно выразились. Пар или пена из одного места. Только я. Ну-ну, что делаете вы? Вот именно. Что делаю я? Все вокруг специалисты. А я? Он внимательно посмотрел на меня. Покачал головой. Возможно, вы последний на свете философ. Не зря же я из вашей книги по памяти почти главу прочел. Надеюсь, заметили? Спасибо, — ответил я с неловкостью. У вас действительно сказочная память. Ну, насчет философов. Их выпускают философские факультеты крупными партиями. Философами не становятся, получив красивый диплом с печатями. Философ видит то, чего не видят специалисты. К тому же видит все. Целиком. Я пробормотал спасибо. Я просто не уверен, что это обо мне. Он тепло улыбнулся. А вас? А к тому же, вам некуда больше деться. Здесь самые близкие вам по духу люди. В остальном мире вы не можете рассчитывать ни на популярность, ни даже на понимание. Вы слишком революционны. Это я-то? Да. Взгляните на революционеров одного шажка. Ну, зачем называть фамилии? Уживались неплохо и при советской власти. Один, к примеру, считается отцом страшного оружия, которым мы долго грозили Западу, хотя теперь знаем, как наши шпионы перетаскали нам все ихние секреты. Он лауреат всех сталинских, ленинских, государственных и прочих премий, грудь в орденах правительственных наградах. А уж когда получил все выше крыши, долларами хоть стены своих дача клеевой, тогда ты -то и заявил, что советская власть не совсем хороша, гуманности в ней не права человека слегка ущемляются, как будто раньше не видел. Мы все... Видели, понимали, шептали друг другу на кухне. А он не понимал, ребенок какой. Оружие делал, некогда было. Правда, если он, отец такой страсти, то для кого ее воровали наши шпионы? И за какую кражу секретов ФБР пересажала уйму народу? То же самое и другие герои. Сейчас нахваливают власть в России. А вот старых всем как кость поперек горла. Слишком честна, чересчур бескомпромиссна. Не хочет смириться, что все мои немножко... Ну ладно. Здорово таки свиньи. Одну ногу вытащили из дерьма, пора остановиться. И что вздумала? Совсем вылезти. Да еще и помыется, Не понимает дура, что в дерьме как-то привычно. Вы тоже, Виктор Александрович, в своем нетерпении заглядываете слишком далеко. Так-то в книгах, а в жизни я люблю сидеть в темной норе, и чтобы не дуло, он обнял меня за плечи, повел обратно. Министры поднимали головы, деликатно роняли взгляды. Возможно, решили, что меня постигло великое горе. Хрюка поцарапала лапку, и президент меня утешает. Я вздохнул и сел за стол, где светился экран компьютера. Будем искать способы дать достойный ответ Америке. Даже я буду искать. Я человек земного шара всего человечества. Смешно говорить о нациях или партиях человеку, который прекрасно знает, что в будущем все народы сольются в единой, что когда-то не будет ни русских, ни американцев, ни арабов, а просто человечество. В отличие от домохозяек и академиков, что ничего не видят дальше своего носа, вижу этот далекий мир, когда все нынешние противоречия покажутся смешными. Но по всей моей шкуре поднимается шерсть, я ощетиниваюсь, когда слышу, как НАТО придвигается к нам. Даже не потому, что я русский, патриот и все такое. Это нечто от того, когда французские гринписовцы бросаются под русские бульдозеры, чтобы спасти от загрязнения озера Байкал. Да, это чувство неправедности происходящего. И осознание, что ты вправе в схватке с более сильным противником взять что-то в руки или применить то, что тот, более сильный, громко называет запрещенным приемом. Когда сильный борется со слабым, то для слабого оправдано применение любых средств.